Майки, послушай, ты ведь такая щелка, Чтобы монетка, звякнув, катилась гулко. Майки, не суйся в эти предместья, челка Бесит девчонок нашего переулка. Майк, я два метра в холке, в моей бутылке, Дёргаясь мелко, плещется крепкий алка. Так что подумай, Майк, о своем затылке, Прежде чем забивать кому-то стрелки. Знаешь ли, Майки, мы ведь бываем пылки По отношению к тем, кому нас не жалко. Знаю, что ты скучаешь по мне на халке, Сам будешь вынимать из башки осколки. Я узнаю тебя в каждой смешной футболке, каждой кривой ухмылке игре стрелялки. Ты меня в каждой третьей курносой телке, каждой второй язвительной перепалке, Как твоя девочка моет тебе тарелки, ставит с похмелья кружечку минералки. Правильно, Майки, это крутая сделка, если уж из меня не выходит толка. Мы были странной парой, свинья копилка, и молодая самка степного волка. Майки, тебе и вправду нужна сиделка узкая и бесстрастная, как иголка, резкая скулка, воинская закалка. Я-то, как прежде, Майки, кручусь, как белка. Я тебя планирую помнить долго. Видимо, аж до самого катафалка.